Лоботомия. Есть такие люди, которым просто хочется подойти и поинтересоваться, сложно ли без мозгов жить. Фаина Раневская. Нечасто Нобелевскую премию по физиологии и медицине вручают человеку под псевдонимом, да еще и отставному министру иностранных дел. Впрочем, одиозной премия за 1949 год стала совсем по другой причине. Настоящее имя нашего героя – Эгоша Маниша, представителя знатного португальского рода – Антонио Каэтану де Абреу Фрейри. Но так уж сложилось, что в университете Антонио проникся либеральными идеями и стал писать антимонархические памфлеты. Публиковать подобные тексты под аристократической фамилией было и опасно, и странно, поэтому Антонио взял себе псевдоним А поскольку через несколько лет политика увлекла молодого человека целиком и полностью, он с ним и остался. Маниш стал парламентарием и провел в этой роли целых 14 лет. Именно он в 1917 году поставил подпись под Версальским договором от имени Португалии, а еще через год стал министром иностранных дел страны. Несмотря на то, что системной медицинской деятельностью Маниш в эти годы не занимался, Из-под его пера иногда выходили научные работы по медицине, например, патофизиология секса или военная неврология. Но в 1922 году политическая ситуация в Португалии серьезно поменялась. К власти пришли консерваторы, и Маниш был вынужден вернуться в медицину. Приуспел он и здесь, став создателем метода рентгеноконтрастной ангиографии, позволявшей исследовать состояние сосудов мозга. Однако же Нобелевскую премию Манишу вручили за другое. В 1935 году он побывал на научной конференции в Лондоне, где услышал доклад профессора Джона Фултона из Ельского университета. Фултон рассказывал, как удалил подопытным обезьянам лобные доли, а это, на удивление, не привело к смерти животных. Да, они лишились некоторых когнитивных навыков, но зато, например, стали значительно спокойнее. А что у нас за пациенты, которых нужно постоянно успокаивать? Правильно, это буйные психические больные. Если же они еще и безнадежные, то есть шансов вернуть их к нормальной жизни нет, то и смысла беречь их мозги тоже нет никакого. За год Эгошманиш провел два десятка хирургических операций, во время которых он разрушал белое вещество лобных долей пациентов, страдавших тяжелыми психическими расстройствами. Операция получила название «лейкотомия», то есть рассечение белого вещества. Схема лейкотомии представлена на рисунке 3. Большая часть пациентов Маниша и в самом деле перестали буйствовать. Но, конечно, не он, никто либо другой не могли оценить отдаленные последствия столь масштабного члена вредительства. Коммерциализация метода Ликотомия, как и ее разновидности, например, лоботомия, которую примерно в это же время стали практиковать на пациентах с тяжелыми генерализованными эпилептическими припадками, сейчас запрещена. Как мы теперь знаем, это очень травматичные инвалидизирующие операции. Впрочем, нам-то легко рассуждать, учитывая наличие нейролептиков и противоэпилептических препаратов, а тогда их не было, поэтому, возможно, в каких-то случаях хирургия и была необходима. Так или иначе, Маниш получил Нобелевскую премию за это в кавычках «открытие». И по иронии судьбы этот, как бы мы сейчас сказали, инфоповод стал идеальной рекламой данного, опять же в кавычках, «новаторского» и «прогрессивного» метода лечения. Предприимчивый американский доктор Уолтер Фриман, узнав о методе, придумал, как поставить дело на коммерческий поток. Он создал лаботомобиль Фургончик, в котором колесил по Соединенным Штатам, оперируя пациентов где надо и где не надо, пробивая им тонкую глазную кость специальным устройством, похожим на нож для колки льда, и разрушая таким образом лобные доли. Один только Фримен провел более половиной тысяч таких операций. А в целом в США этим варварским методом травмировали мозг десяткам тысяч человек. В СССР, кстати, тоже с этой методикой поэкспериментировали, но, к счастью, быстро сочли метод буржуазным и запретили. Вопрос в том, как можно вообще было допустить подобное безобразие. Ну а с другой-то стороны, что тут такого? Мозг у нас не иннервируется, так что метод почти безболезненный, а полномасштабного вскрытия черепной коробки не требуется. В результате пациент уже через 5 минут после операции выглядит прекрасно, почти как новенький. Да и вряд ли родственники отдавали на такую процедуру совсем уж нормального человека. То есть пациенты и до операции-то были не в своем уме. Так сказать, а что там стало с ними после нее, и не поймешь, то ли болезнь прогрессирует, то ли доктор с лейкотомом набедокурил. В отечественной науке пациентов, которые по той или иной причине лишились лобных долей, традиционно называли «лобными больными». Это состояние в свое время самым обстоятельным образом исследовал и описал основатель научной нейропсихологии Александр Романович Лурия. Нет, он не занимался лоботомией, но, конечно, много повидал таких пациентов, когда в годы Великой Отечественной войны руководил эвакуационным научно-исследовательским центром в поселке Кисигач Челябинской области, в котором проходили реабилитацию раненые, получившие тяжелые черепно-мозговые травмы. Пациенты с серьезным поражением лобных долей демонстрируют весьма специфическую симптоматику. Имевшиеся у них знания сохраняются, но вот выполнение умственных действий с их использованием крайне затруднено. Деятельность пациентов лишается целенаправленности вплоть до неспособности что-то сделать даже при наличии четкой инструкции. Пациенты не могут просчитать последствия своих действий, будущее для них словно бы не существует, Мотивы их поведения становятся спонтанными, социально неприемлемыми, а часто и просто деструктивными. Но что если, например, пуля прошла сквозь лобные доли и удалилась из черепа в освояси? Что если человек получил открытую черепно-мозговую травму? Часть лобных долей была выдавлена осколками черепа из раны, но тяжелого воспаления удалось избежать, а рана потом благополучно затянулась. Как выяснил Александр Романович, такие поражения обычно не вызывают грубых нарушений высших корковых функций. И тут же добавляет, огромное большинство описанных в литературе бессимптомных поражений лобных долей мозга относится именно к таким случаям. Бессимптомных поражений лобных долей? В самом деле? Кажется невозможным, но факт, поражение лобных долей не обязательно приводит к драматическим последствиям в будущем. Но как это вяжется с тем, что мы знаем о мозге, о том, насколько мы зависимы от его состояния? В конце концов, наши когнитивные функции выглядят настолько уязвимыми. Выпил чуть-чуть, за руль не садись, не повторил про себя имя нового знакомого 10 раз, и все, вылетело. Не вспомнишь. Номер телефона диктует, и то 5 раз переспросишь, чтобы в цифрах не запутаться. А тут, по сути, кусок мозга в утиль отправляется. И хоть бы хны. Ну, про хны я, конечно, преувеличиваю, но факт остается фактом. Подобные повреждения не приводят к утрате памяти, например. Получается, что наши лобные доли не хранят информацию, а лишь как-то ее обрабатывают под задачу. Если же этих расчетных областей становится чуть меньше, это, как выясняется, может оказаться и не так уж заметно с точки зрения состояния пациента и его поведения. Итак, наш мозг, если смотреть на него спереди-назад и сзади-наперед, представляет собой следующую систему. В задней части мозга хранятся наши знания и представления. Это заднее зеркало, чертоги, так сказать, нашей памяти. А в передней части эта же информация лишь каким-то специфическим образом дублируется из задней части, преобразуясь таким образом под задачу. Переднее зеркало. Это можно увидеть на рисунке 4 в приложении. Работает, как мы видим, тот же принцип – привходящая информация, которую мы используем в расчетах, идентична в обоих зеркалах, а решение принимается во взаимодействии этих двух проекций. Как это происходит в реальной жизни мозга? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо разобраться в том, чем вообще является наша память.